Глава третья. Открытые браки. По сравнению с другими, эта тема выглядит едва ли не табуированной, но американских пар, экспериментирующих с открытым браком, становится больше. Несколько лет назад ходили разговоры о том, что два синих деревянных шезлонга на лужайке перед домом означают, что живущая в нем пара практикует открытый брак. Возможно, это всего лишь городская легенда, но синих шезлонгов на лужайках перед домами более чем хватает по всей Америке. На фоне сокращающегося количества браков в них все чаще вступают люди, которые перекраивают саму суть этого института. Трудно не согласиться с тем, что брак Билла и Хиллари Клинтон был открытым хотя бы со стороны одного из партнеров. Слухи об этом ходили годами, до тех пор, пока факт не стал очевидным. Однако не было ни малейшего сомнения в том, что супругов связывают прочные и искренние отношения. И если такой пример подавала первая пара страны, то что это значило для всех остальных? Отношения, подразумевающие свободу выбора, получают все более широкое распространение, и было бы интересно понять, среди кого именно. В основном это вновь миллениалы и отдельные представители поколения X, которые привыкли к разнообразию связей за 10 лет свободы и экспериментов между окончанием школы и достижением возраста 29 лет. Типичную клиентуру среднестатистического психотерапевта, практикующего в пригороде, составляют семейные пары, обращающиеся именно по этому поводу все большее число американских супружеских пар впускают в свои отношения других партнеров. Хотя нельзя назвать это повальным явлением. Иногда брак становится открытым по обоюдному согласию, а иногда — в силу обстоятельств, после измены одной из сторон. Открытые браки наших дней сильно смахивают на то, чем 10 лет назад были интернет-знакомства — Это широко распространенное явление, но не из тех, о которых рассказывают детям или родственникам. Свинк существует уже очень давно, но это совершенно другое. В основе открытых браков не столько секс, сколько любовь, а сторонние связи становятся в определенном смысле их значимой частью, которая может появляться и исчезать на орбите устойчивого ядра семейной пары. У каждого есть собственное представление о том, что значит открытый брак. В своей книге «Новая моногамия. Как переосмыслить отношения после измены» The New Monogamy Redefining Your Relationship After Infidelity сексолог Тэмми Нельсон пишет, «Откровенно говоря, новая моногамия есть признание того факта, что для все большего числа пар брачные отношения — более растяжимое понятие с точки зрения связи с основным партнером, чем это подразумевало старая моногамия. В рамках новых представлений о моногамии каждый партнер исходит из того, что другой останется его главной привязанностью, но это не исключает возможности разного рода внешних связей при условии, что они не угрожают главной. Открытые браки крайне трудно отследить, поскольку далеко не все пары делают их достоянием общественности. Но целый ряд цифр позволяет говорить о том, что в открытых отношениях состоят от 1,7% до 9% всех супружеских пар. Отказ от моногамии все еще выглядит предосудительным, и поэтому многие пары, живущие в открытом браке, остаются социально-моногамными, то есть поддерживают в своем социальном кругу Видимость моногамии. Люди не признаются в том, чем занимаются. Одно из мест, где можно убедиться в росте интереса к открытым бракам Google. Там же можно обнаружить, что пользователи стали чаще использовать этот термин. В научной работе, опубликованной в Journal of Sex Research, говорилось, что результаты исследования нескольких сот тысяч анонимных поисковых запросов в сети в период между 2006 и 2015 годами показывают значительный рост числа поисковых запросов, связанных с полиаморными и открытыми отношениями, но не со свингом. Многие американцы хотят узнать об открытых браках побольше, вне зависимости от того, одобряют их или нет. В опросе двух тысяч американцев, проведенном в 2016 году, 4% респондентов признавались, что находятся в того или иного рода открытых отношениях. Это вообще-то достаточно большая цифра. 80 человек из выборки открыто признали наличие связи, не соответствующие традиционным представлениям. По всей вероятности, тех, кто думал или обсуждал такую возможность, либо воспользовался ею, но не признался, еще больше. По данным другого исследования, более 20% супружеских пар сообщали о немоногамном поведении по обоюдному согласию. Похоже, что открытый брак является идеальным образом жизни для Голливуда. Тамошние пары редко хранят верность друг другу. Возможно, они считают это более привлекательной идеей, чем бесконечная череда браков, которое стало привычным явлением даже для самых обаятельных и солидных звезд, раз за разом встречающих нового супруга на съемочной площадке нового фильма. Для воспитания детей может быть полезнее, если они просто объявят свой брак открытым. В Голливуде реальная жизнь обычно вторит сценарием. Например, в сериале «Карточный домик» Фрэнк и Клэр Андервуд делают вид, что они обращают внимание на наличие у каждого множества сексуальных партнеров, включая обитателя Белого дома. А в глубине души они, кажется, бешено ревнуют. Реальность повседневной супружеской жизни радикальным образом отличается от того, что показывают в кино или от того, что происходит в актерской среде. В большинстве браков время от времени случаются какие-то неурядицы. Иногда это отдельные эпизоды, и жизнь продолжается своим чередом, но иногда это лишь часть целого клубка более серьезных проблем. В подобных ситуациях открытые браки могут служить своего рода временным облегчением, не являясь настоящим социальным экспериментом. Когда в одной очаровательной супружеской паре моих знакомых из Майами муж заикнулся об открытом браке, Жена выставила его за дверь. Она считала, что открытый брак — это когда по свиданиям можно ходить только ей самой. Ситуация с супружеской неверностью в Америке характеризуется мрачными цифрами. Общенациональная статистика говорит о том, что она присутствует в 60%, то есть более чем в половине браков. И, судя по всему, этот показатель возрастает. По данным исследования научного центра здоровья и поведенческих рисков Вашингтонского университета за последние два десятилетия неверность среди молодых замужних женщин возросла на 20%, а среди молодых женатых мужчин на 45%. В недавней передовице журнала The New York Times Magazine говорилось о том, что открытый брак может делать супружеский союз более удачным. Сам факт, что этот вопрос стал темой номера столь популярного журнала, говорит о том, что им задается все большее число американцев. Статья получила широкий резонанс среди читателей и вызвала множество откликов в других СМИ, подкастах, обзорных статьях и тому подобное. Выводы. Открытые браки могут подходить одним и не подходить другим. Но теперь мы не только больше готовы обсуждать это с партнером. Мы также признаем факт существования женского либидо. Открытых браков хотят не только мужчины, но и женщины. Как писалось в статье, симптомом моногамии может быть пресловутая слабая женская либидо. Несмотря на потенциально позитивный характер дискуссии об открытых браках, существенное социальное отторжение, связанное с несоблюдением общепринятых норм супружеской жизни, по-прежнему налицо. По данным опроса компании YouGov, 61% американцев считает идеальными полностью моногамные отношения, а 18% считает, что отношения должны быть в основном моногамными полностью отрицали моногамные отношения лишь 7% респондентов. Люди эволюционировали, и отношения между ними должны отражать этот факт. Известный секс-обозреватель и гей-икона Дэн Савадж считает, что открытый брак может быть похож на дверь, которая открывается и закрывается по мере прохождения парой этапов совместной жизни. Разумеется, распространенности открытых браков поспособствовали и технологии. Раньше у занятой круглые сутки мамочки почти не было шансов обзавестись новыми ухажерами. Теперь для знакомства достаточно смартфона или планшета. И большая часть людей, живущих в открытом браке, обращается в первую очередь к соответствующим сайтам. Открытые браки могут также уравновешивать шансы женщин которым раньше приходилось мириться с донжуанством своих мужей. В определенном смысле открытые браки порождают два типа связей — основную на всю жизнь и недолговечные побочные, преимущественно с холостяками и незамужними, которых стало намного больше. Такие связи могут быть хороши для тех, кто состоит в браке, но последствия тупиковых побочных связей для одиноких людей — могут оказываться разрушительными и плохо влиять на их самоуважение. Он меня любит, но ее он любит больше, сильнее и дольше. Возможно, что, подобно свингу, это явление впоследствии будет встречаться все реже и останется существовать в виде незначительного микротренда. Возможно, поэкспериментировав, многие пары сочтут, что с появлением первенца продолжать в этом направлении не имеет смысла. А может быть, мы станем свидетелем общего упадка брака как такового. Многие откажутся от него, а остальные не будут придавать особого значения клятвам у алтаря. С другой стороны, более длительный период добрачного сожительства и независимость, характерная для современных брачных отношений, могут способствовать закреплению тренда к открытому браку. Все больше людей предпочитают раздельные спальни и живут собственной жизнью, пересекаясь с партнером на 20 минут в день. Наличие собственной сексуальной жизни является просто логическим продолжением такого тренда. Лично я надеюсь, что это скорее мода, чем тренд, и что вполне возможна обратная реакция, когда люди в большинстве своем станут прославлять ценности глубоких и преданных отношений. «Мы уже пережили пик разводов. Я считаю, что чем больше люди экспериментируют, тем больше им будет хотеться стабильности и уверенности долгосрочных отношений с единственным любовным партнером. Я надеюсь на появление противодействующего микротренда, моногамов. Невзирая на все разговоры, наличие множества одновременных связей вряд ли способно излечить эмоциональную пустоту». С другой стороны, я могу и ошибаться. Точно так же, как ошибался и 10 лет назад».